Санкт-Петербург. Курортный район. 6 апреля. Среда. 17.19. «Как долго мы сможем тут жить?» «А как долго тебе хотелось бы?» «Всегда», — тихонько рассмеялась Саша, давая понять, что шутит. Она совсем не ожидала, что парень ответит серьезно. «Давай жить тут всегда», — пожал плечами пётр «Так просто». Молодая женщина не сразу поняла, что услышала взвешенное предложение. «А что тут сложного?» — удивился в ответ парень. «Многие ездят на работу из курортного. Пара лишних пробок — вот и все неудобства». «Но это ведь дом твоего отца. Вдруг он откажет?» «Отец даже летом заезжает сюда не чаще двух-трех раз в месяц. Хотел продавать, но я попросил оставить». «Потому что любишь смотреть на залив?» «Ага». Петя помолчал. «А может, потому что знал, что моей женщине тоже будет нравиться смотреть на залив?» Он говорил серьезно, удивительно, немыслимо, невозможно. Он говорил серьезно. Он назвал ее своей женщиной и сказал, что они могут поселиться в доме среди сосен, на берегу залива, в тишине и уединении. Если это несчастье, то что же тогда им называют? «Сколько мы сможем тут прожить?» «Хоть круглый год, но я бы перебрался в город в ноябре. Мне не нравится зимовать у залива «Я серьезно». «Я тоже». «Ты готов терпеть меня до зимы?» притворно удивилась женщина. «Я терплю тебя второй день». «И как?» «Мне нравится». «Я не включала стерву». «Она в тебе есть». «Стерва есть в каждой женщине. У меня огромные запасы высококачественного антистервита». «Зачем тебе столько Виагры?» «А какого размера у тебя стерва?» <смех> «Купи еще», – поразмыслив предложила Саша. Они весело рассмеялись. Разговор завязался в машине, по дороге в магазин, куда они отправились пополнить запас провизии. Петя предлагал сгонять в город, но женщина не захотела надолго отлучаться из дома, в котором ей впервые за много-много месяцев, а может даже и лет, стало по-настоящему хорошо. В результате закупились в ближайшем придорожном магазинчике. Съели по стаканчику мороженого прямо на улице, под лучами, как будто специально выглянувшего из-за туч солнца. Посмеялись и рванули обратно. То ли домой торопясь, то ли в постель, то ли на террасу, где провели все утро, сидеть, сжимая кружки с кофе, деля на двоих один диван и один плед, и смотреть на залив. И говорить, говорить, говорить. Они говорили так, словно только познакомились. И поспорили, что узнают жизнь друг друга за один день. Говорили так, словно не было нескольких недель искренности, и все началось сначала. Они как будто хотели впитать друг друга, не оказаться рядом, а стать единым целым. Они не умолкали ни на секунду и не уставали ни говорить, ни слушать. «Что ты умеешь, кроме как быть стервой?» «Готовить». «Правда?» «Продоводался». Чашка кофе с утра – это совсем не то, что нужно молодому организму после бурной ночи. Я умею запекать курицу. У меня есть бутылка прекрасного белого вина. Но ты должен пообещать, что съешь то, что я приготовлю. На этот случай у меня есть бутылка виски. Они тут? Да. Уверен? «Гобой!» «Я сам видел, как свалил отсюда комара доложил Автова. «А он здесь на всю округу единственный». Автова бандиты отправили вперед, присмотреть за домом, пока сами не подтянутся. Подтянулись и выяснили, что их цели — белобрысый парень и некрасивая тёлка уехали. Останавливать их Автова не стал, но что делать дальше, представлял с трудом. «Слышь, Гобой, они точно вернутся?» — осторожно поинтересовался Пилорама. Не получится так, что толстый с теткой махнули в город, а мы в лесу застряли. Не получится, — отмахнулся вожак. Воятель сказал, что они в доме на несколько дней останутся. А воятель не ошибается, так что давайте готовиться. Свои мерседесы бандиты припарковали на обочине шоссе и ярдах в двухстах от ворот виллы. С одной стороны подъезд на ладони, с другой машины не привлекают внимания. Соответственно, подготовка, о которой сказал вожак. Заключалось в том, чтобы забросить брелоки на участок. «Все драться пойдем», — с надеждой осведомился Автова. «Нет, ты на шухере». Самый молодой бандит тяжело вздохнул, но спорить не стал. Вчерашнего разговора хватило, когда он пытался возмущаться и просить, втолковывая, как сильно хочет порвать конкурентов. Но Габой остался непреклонен вчера, а значит, не изменит свою точку зрения и сегодня. «Камаро, тачка клевая», — шмыгнул носом Грамыч. «Гобой, можно я потом ее себе возьму?» «В тюрьму захотел. Кто меня посадит? Усора!» Грамыч выразительно подсокал языком, а автова с пилорамой захихикали. «Они что, бабки стричь перестали? Или у нас деньги кончились?» Смех стал громче. На своей земле бандиты не привыкли себе в чем-нибудь отказывать. И решили, что главарь шутит. Специально дразнит, желая завести горячего Грамыча перед дракой. «Гобой, я хочу эту тачку!» «Не получишь!» — неожиданно твердо отрезал вожак. «Во-первых, папаша этого щенка какой-то прыщ на заднице. И через тачку обязательно до тебя доберется. И что он мне сделает?» «Ничего тебе не сделает, но воня будет много!» Габой помолчал. А во-вторых, воятель просил не светиться. «Воятель много говорит!» — недовольно произнес Грамыч. «Пора ему место показать. Я буду решать, когда пора. Понял?» а рявкнул «Так что не порти все из-за грёбаной тачки!» Обжигающий взгляд заставил недовольного дружка кивнуть и согласиться. «Понял. Таинственный администратор таинственной игры, требовавший послушания и почтения, давно приводил Грамыча в лютое бешенство. И сдерживался бандит из последних сил. Только потому, что Гобой пообещал лично отвернуть голову тому, кто сорвет их удивительный проект раньше, чем они узнают, как создаются персы». Гобой пообещал Грамычу, что потом, выведав всю информацию, они порвут наглого старикашку на куски. Но пока велел вести себя предельно аккуратно. «Ладно, до свидания», вздохнул Грамыч. «Хапну тачку кого-нибудь другого». «Вот-вот». «До да соседей далеко?» задала Саша давно интересовавший вопрос. Так же, как палада дом Пети уютно прятался среди сосен и густых кустов. Смотрел на залив, и ничто, казалось, не могло нарушить его уединение. «Один сто ярдов к северу, второй 100 ярдов к югу». «Боже, это не может быть правдой!» Саше трудно было представить, что кто-то способен прикупить сотню-другую ярдов побережья для дома, в который даже летом приезжает не чаще двух-трех раз в месяц. «Мы совершенно одни!» «Я рад, что тебе нравится!» «Нравится?» «Петя, это дом – моя мечта!» Камару как раз остановился у автоматических ворот. И парень, прежде чем нажать на кнопку пульта, перегнулся и поцеловал Сашу в щеку. «Мечты сбываются. Поменьше смотри телевизор». «Ну ведь в чем-то я прав?» «Ты...» – женщина ласково провела рукой по пышным волосам парня. «Ты прав во всем». Комару медленно покатился по недлинной ярдов 70 аллеи, которая приводила Сашу в детский восторг. Вокруг деревья, впереди залив. Если открыть окно, то можно полной грудью вздохнуть невероятный запах соленых сосен. «Как же тут хорошо!» «Здесь стало совсем хорошо теперь, когда ты рядом». «Под Халим, скорее уж под Лиза». Петю, а... Машина плавно остановилась у главного входа в дом. И окончание поездки влюбленные отметили долгим поцелуем. Пойдем, я накормлю тебя завтраком. Уже не уверен, что хочу тратить время на еду, промурлыкал пётр Ты должен быть сильным. Буду, пообещал парень, открывая багажник. И как много порой для нашей жизни значит это самое «и». И не сказал то, что собирался сказать. И не сделал то, что собирался сделать. А почему-то повернул голову краем глаза, заметив легчайшее движение сбоку. Не решил, что ветка качнулась на ветру или птица пролетела, а повернул голову и увидел черные фигуры. Стоящая с другой стороны машины Саша еще не разглядела врагов. Еще щебетала о чем-то, еще шутила, а парень уже знал, что предстоит драка. «Персы!» «Что?» «Их трое. Они сильны. Но это ничего не значит!» Петя с криком бросается на врагов и совершает невозможное. Сбивает с ног первого перса. Крепкого, 60-дюймового бойца с дубинкой в руке. На! Петя не помнит себя от ярости. Зачем-то кричит, совершает ненужные движения и подставляется под удар. Зато бешеная вспышка позволяет выиграть время. Черные рассчитывали, что их численное преимущество заставит Толстого отступить, затрястись от страха. Они планировали избивать беззащитную жертву и растерялись, получив жесткий отпор. Сука! Петр нападал ногой тому, что справа. Носок ботинка угодил в подбородок, голова черного дернулась, и не будь он персом, дело закончилось бы переломом шейных позвонков. А так только отскочил трусливо, позабыв о желании бить. А вот третий не отскочил. Третий черный прокрался сбоку и резко врезал Петя под колено. Нога поехала, и парень рухнул на землю. «На!» Водушевленные успехом черные бросились на Петю и осыпали лежащего парня градом ударов. В живот, в голову, в спину, поближе к почкам. У них были дубинки. Но ослепленные злобой они позабыли об оружии, предпочтя избивать лежащего на земле юношу ногами, отталкивая друг друга, рыча от бешенства и злобы. «Паскуда! Мразь! Сука!» Толстому удалось их напугать. Напоровшись на контратаку, черные едва не разбежались под его яростным натиском и теперь мстили за пережитый ужас. «Ублюдок! Тварь! Уроды!» Случилось то, о чем предупреждал воятель. Дикая агрессия наложилась на звериную злобу. Затуманило полушарие и думать бандиты перестали. Их интересовала только кровь, только месть. Увлекшись избиением парня, черные совершенно позабыли о его спутнице и оказались неприятно удивлены явлением Граты. «Уроды!» — розовая пантера. Вот кто наскочил на ошеломленных персов. Разъяренная кошка, защищающая своего избранника. Красивая, дикая кошка с копьем. Первый выпад — прямой удар в голову. Как ни странно, сегодня в оружейном ящике нашлось лишь тренировочное оружие, и поэтому убить ненавистных врагов Грата не могла при всем желании. На! Второй удар тоже в голову, но сбоку, с хорошим размахом. Рогатый черный получает в висок и отлетает вправо. Третий перехватывает копье, Грата готова. Она резко выпускает оружие из рук, и прежде чем ошеломленный перс понимает, что последует дальше, подскакивает и наносит сокрушительный удар в челюсть. Возвращает себе копье и им отбивает выпад первого. Уклоняется от второго. «Петя!» Окровавленный парень поднимается с земли, мгновенно оценивает ситуацию и поднимает вверх большой палец. Губа распухла. Под глазом безобразная ссадина, но Петя улыбается. Ему нравится то, что он видит. «К машине!» Парень понятливо кидается к распахнутой дверце. «Убью!» Добыча ускользает, и озверевшие черные окончательно теряют головы. Бросаются вперед в надежде достать ненавистную парочку, но лишь мешают друг другу, и Грата уверенно держит их на расстоянии. А через пару секунд, когда взревел двигатель Камаро, Грата мягко прыгает на багажник, и машина срывается с места. Троица пытается сыграть в догонялке, но даже на коротких дистанциях мощный движок не оставляет быстрым персам шансов. Камаро за секунду добирается до распахнувшихся ворот и вылетает на шоссе.